Глава одиннадцатая Лиса сидела под деревом и, уместившись на корнях, перебирала свои небольшие пожитки. Правда, не совсем свои, а те, что прихватила с собой из барака семейных. Но девушка не испытывала мук совести. Ее сбережения скоро найдут и поделят. Раз она сбежала с чужаком, то первым делом прочешут комнату. Разумеется, никто в Блэк-Эрде не станет хранить сокровища в одном месте, и Лиса распихала накопленное по нескольким тайникам. Но до этих денег ещё надо добраться. Когда-нибудь, в будущем. А сначала надо отыскать Теру. Если тело не солгало и она у Ванессы, то ещё не всё кончено. Девушка знала, что лучшие куртизанки могут покидать дом с помощью неких амулетов. Сколько бы это ни стоило, Лиса купит его для подопечной. В конце концов, она несёт за птаху ответственность. Девушка тяжело вздохнула. Нельзя было оставлять её одну. Но кто мог предположить, что девчонка окажется настолько нерасторопной, что попадётся Коде, и настолько невезучей, что сделает это снова и после опять. Странно. Лиса сразу понимала, от кого из мужчин лучше держаться подальше, и всегда ускользала ещё до того, как на неё обратят внимание. Неужели птаха так глупа, что позволила телу напасть на себя несколько раз? Скорее всего, девчонка жуткая неудачница. Не нарочно же она его провоцировала. Собрав стыриные деньги и артефакты, Лиса завернула их в ткань платка и, поднявшись на ноги, повязала себе как пояс. Поправив складки, чтобы ничего не вывалилось, посмотрела на ворота. Да так и замерла, не веря глазам. На дороге около дома Ванеса стояла повозка, судя по виду, совершенно новая. Кузов обтянут блестящей кожей, на сиденьях алый бархат, поблёскивающий магией, мотор почти не слышен, а из золотистой трубы, пушистым белоснежным хвостом, поднимается густой пар. Но не красота экипажа поразила Лису. Тера, шипнула она, узнав в невысоком худеньком вознице свою подопечную. Птах обрезала волосы и перетянув в грудь, выглядела почти как юноша. Но Лису не обманули ни приклеенные усы, ни мешковатая одежда. Девушка только шагнула, желая сначала обнять чертовку, а потом хорошенько всыпать ей, как из дома Ваннесса выскочил священник. Плащ его развевался, и Лиса отчётливо видела и рясу, да и ботинки. и бледной щиколотке. Отсутствие брюк её не удивило, с учётом того, откуда выбежал мужчина. А вот внешность показалась ему смутно знакомой. Где-то она уже видела этот квадратный подбородок и губы узнаваемо поджаты. Строгой. Запрыгнув в повозку, бросил священник Ириса, услышав его голос, подскочила на месте. Бросилась вперёд, едва успев забраться на пустой багажник экипажа, устроившись так, чтобы её не было видно сверху. Лиса прислушалась, не желая пропустить ни звука. «Нет, ей не могло показаться. Это тот самый, что заплатил девушке золотом за связку писем из дома сбежавшего графа. Тот, кто соединил их с Оливером настоящими узами брака». «Ха! Раз поженил, теперь пусть и разводят». Старик и Нин ляпнул, что повенчавших обладает высоким рангом. Конечно, это могло быть ложью, как любое слово в Блэккарде, но вряд ли обычный священник имел возможность подозревать. приобрести себе такие туфли и тем более экипаж. И тера не просто так к нему прибилась. Поразмыслив, лиса решила действовать на удачу. Поднялась и дёрнув капюшон плаща, обнажила голову священника. Какая встреча, святой отец, воскликнула она и ловко запрыгнула внутрь экипажа. У меня к вам как раз небольшое дельце. Эй ты! Спрятав под капюшон длинные волнистые волосы, крикнул возница-священник. Стой! Терра лихо притормозила, распугав торговок у края дороги. Оглянулась и при виде леса округлила глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя, трусиху, ищу», — засмеялась та. «Коди сказал, ты в доме Ванессы, и я поверила. А ты мальчишкой переоделась, чтобы обчистить священника? Молодец! Только почему так долго с ним возишься?» «Я еще учусь», — виновата поежилась она. «Но зачем ты меня раскрыла? Покажу, как это сделать быстро и не лишаясь волос», — объяснила девушка. Немедленно вон, прошипел мужчина. Можете прогнать меня. Эмила улыбнулась Лисса и положила ногу на ногу так, чтобы удобно было выхватить из прикреплённых к бедру ножен кинжал. Но тогда мне придётся навестить ваш приход и поговорить о нашем деле там, хитро прищурилась. Или лучше подождать у ворот дома Ваннессы, пока вы снова не навестите её воспитанец. Кто ваша любимица? Почему не вызываете её к себе? На скупердяй вы не похожи. Лиса намеренно провоцировала священника, прекрасно понимая, что человек его профессии не может себе позволить вызов куртизанке. Но природа не щадит даже сановников. Тем более таких. Мужчина оказался моложе, чем Лиса думала, и привлекательнее, чем хотелось бы. Старых и уродливых грешников презирать проще. А вот на кардинала очень даже. Сколько? Спешно оглядевшись, процедил он. Вы сообразительны, довольно улыбнулась Лиса и подмигнула Терри. Сколько ты хотела срубить с него? Не теряйся, говори сумму и возвращайся домой. Тебя ищут. И не бойся Коди, больше он не будет тебя тревожить. Тера едва заметно кивнула, и Лиса снова посмотрела на недовольного священника. От вас мне нужна лишь маленькая услуга. Даже не услуга. Хочу, чтобы вы исправили свою же ошибку. Ту, что совершили ночью в храме трех мучеников. Да о чем ты говоришь? Окончательно разозлился он. Требую развода, святой отец, громко заявила Лиса. Две женщины преклонного возраста замедлились и тихо переговариваясь начали поглядывать в сторону остановившегося экипажа. Заметив это священник вжал голову в плечи. Держи деньги, отцепив кошелёк, прошептал он. И уходи, обе прочь. Это ей, Лиса бросила деньги Таре и взглядом показала, чтобы та подняла кожаный купол экипажа над их головами. Сама же закатал рукав блузки. Требую убрать это, если хотите сохранить свою связь с Ванесом и в тайне. то сделайте это быстро и без бумажного лакита». «Метко?» — удивился священник. Вынув из кармана плаща окуляр и приставив его к глазу, второй прищурил. «Действительно, вас поженил я. Хм, сильная связь. Аристократ в пятом поколении и...» Он замер, будто забыл, как дышать. Окуляр выпал и, издав противный звук треснувшего стекла, покатился по дну экипажа. Но священник не обратил внимания на сломанный артефакт. Мужчина поднял голову, И посмотрел на девушку совершенно иначе. Глаза его заблестели, а губы тронула улыбка. Поверить не могу. Вопрос веры обсудим после развода, осадил его Лиса. Вы сами составите прошение и подпишете его у короля, а после дадите объявление в вестях столицы для Лисы. Зачем так сложно? ласково перебил её священник и схватил за запястье. Пойдёшь со мной. Лиса молниеносно вытащила кинжал и приставила к груди мужчины. Приму ваше приглашение позже, когда будут готовы бумаги. Тера, уходим. И тут ощутила, как виска коснулась холодное дуло пистолета. Миг, который потребовался на то, чтобы смириться с неожиданным предательством Птахи, показался Лисе часом. Сразу вспомнила, что девушка в Блэк-ординовенька и пришлось взять её под своё крыло после случая с Коди, с которым Тера конфликтовала снова и снова. И сейчас Лиса уже по-другому посмотрела на злополучную ночь. Возможно, события развивались Совершенно иначе. Всё это промелькнуло в голове ровно за секунду до того, как отработанным приёмом она выхватила пистолет из руки подопечной и приставила его к голове предательницы. Последний урок, проговорила сухо. Не угрожай, если не пойдёшь до конца. А если угрожаешь, то всегда имей запасной план на случай неудачи. А лучше пять. Мой прощальный подарок, которого ты не заслуживаешь. Лиса, я глянула та жалость, левано осеклась. явно подбирая объяснение, в которое поверит наставница. Нижняя губа девушки задрожала, глаза наполнились влагой, но на лису все эти уловки не действовали. Она же не мужчина. Заплакать так легко, особенно когда требуется произвести нужное впечатление. Но лиса этим методом не пользовалась. Если необходимо наградить представителей сильной части человечества незабываемыми впечатлениями, она включала то, что тот и не заметил бы за хорошеньким личиком и изящной фигурой. ум и твёрдость характера. Это всегда действовало безотказно. В взгляде собеседника появлялось уважение и желание прислушаться к её доводам. "Я не поеду с вами", чётко произнесла она, удерживая пистолет и не спуская глаз с священника, скривилась. "Вы так хотели быть уверенным, что именно я захвачу письмо графа, что подослали в Блэккард эту прохвостку". Тера умница нашла нужный рычаг воздействия. прикинулась невинной жертвой, чтобы я прониклась в симпатии к несчастной девушке. Ведь мне тоже когда-то пришлось учиться противостоять таким, как Коди. Интересно только, зачем все эти сложности вам? Проще было выбрать исполнителя при заказе. Хочешь знать причину?» – прищурился он. «Поедешь со мной?» «Мне все равно». Лиса подтолкнула Теру, и та уселась рядом со священником. «Я хочу лишь развода, и вы сделаете все, как я сказала. Не двигайтесь». Она только сделала шаг назад, как священник быстро проговорил: "Я кое-что знаю о тебе". Лиса застыла на миг. Убрав кинжал под юбку, подняла с пола сломанный окуляр. Покачнув дулом пистолета, коротко усмехнулась. "Я знаю, вы что-то заметили через метку, но мне это тоже не интересно. А вот вашим прихожанам будет весьма любопытно узнать о своём обожаемом пастыре некие пикантные подробности". Священник нахмурился и вскочил. Лиса выставила руку с оружием. намекая на чреватость поспешных действий с его стороны. О, вижу, вы желаете понять, как я догадалась о вашей популярности, иронично уточнила она и подмигнула. Вы довольно молоды и привлекательны. Уверена, прихожанки будут весьма печалены тем, что вы предпочитаете их искренности платную любовь. А осторожнее, побледел мужчина. Вы понятия не имеете, о чём говорите. Лесана хмурилась. Возможно, священник приходил к Ванессе не за услугами её подопечных, Но зачем тогда? Подавив лёгкое удивление, она провела дулом по своей метке. Я знаю, о чём говорю, поверьте. И если не пойдёте на встречу, то скоро об этом будет болтать весь город. Завела мотор, и когда машина пыхтя покатилась по дороге, ловко спрыгнула на тротуар. Спрятав оружие среди складок юбки, другой рукой весело помахала Тери, которая чертыхая скинулась выравнивать экипаж. Священник, выглянув из-под тента, посмотрел на лессу со смесью ярости и интереса. Девушка опустила руку и, покрутив в пальцах отломанную деталь, мысленно пожелала птахе справиться с управлением. «Пусть это будет моей небольшой местью», — грустно улыбнулась она и добавила тише. «Я ведь искренне заботилась и переживала за тебя, дурочка». Неожиданно из-за угла выскочил экипаж. Затормозив столь резко, что задние колеса приподнялись, он замер рядом с отшатнувшейся лисой. Дверца распахнулась, и на девушку налетел вихрь. Мужчина сжал ее в объятиях так, что из легких вышел весь воздух. Боги, как я испугался за тебя, жарко выдохнул Оливер. Ты же узнала Теро, последовала за ней. Хвала небу, что тебе не удалось её догнать. Он обнял её ещё сильнее. Ведь и прогремел выстрел, запутавшийся в складках юбки пистолета. Риттон застыл и вытаращив глаза, шумно вдохнул сквозь сжатые до побелевших щек зубы. Отпустив Лесу, стёк на тротуар. Девушка заметила дыру на старой кожаной туфтоно-ботинка, а потом и кровь. Показывая Оливеру оружие, пролепетала немеющими губами: "Это случайность. Ты меня стснул так, что палец дрогнул. Спрячь это", процидел следователь. "Что случилось?" Вокруг них стали собираться зеваки. "Я слышал выстрел. У неё пистолет", взвизгнула дама. "Вызовите полисмена". Раздался свисток. Полисмен будто из-под земли вырос. Лиса, очнувшись от шока, дёрнулась была, но сбежать не удалось. Её схватили за руки двое мужчин. пистолет выбили. Вызвать лекаря, приказал палисмен их мура глянул на лесу. Пройдёмте со мной, госпожа. Она не виновата. Неожиданно вступился за лесу юноша, и девушка узнала в нём Теро. Этот бандит напал на беззащитную девушку, и она защищалась. Я сам видел. Точно, подтвердил кто-то. Так и было. Он схватил её, потом был выстрел. Так может, это его оружие? Тут к ним подбежала запыхавшаяся девушка. Оперлась о плечо полисмена и два переведя дыхание выдавила: "Этот, со шрамами", ткнула пальцем в следователя. "Он украл мой экипаж". Лиса удивилась низкому тембру её голоса, оприглядевшись, удивлённо покачала головой. "Да это же парень в платье". "Вор! Преступник!" закричали вокруг. "Отпустите невиновную!" скрестив руки на груди, потребовала Тера. И толпа уже была на стороне Лисы. Девушка же хмуро посмотрела на довольную птаху. Неужели она выскочила из экипажа? Бросила своего первоотдателя в беде. Если священник не разбирается в магии и моторах, ему конец. Подоспели другие полицеймены, рито наскрутили. Он почему-то хранил молчание или шипел от боли, ступая на ногу. Вам всё же придётся проследовать с нами для дачи показаний, дотронулся полицеймен до шляпы. Разумеется, кивнула лиса и указала на довольную Теру. Свидетеля тоже пригласите. Ухмылка с лица птахи тут же исчезла.